Глава восьмая. 45 градусов 60 минут северной широты. 4 градуса 6 минут восточной долготы. Время 6 часов 12 минут. Вернулся бармен через 2 минуты и разложил перед нами прямо на барной стойке пять телефонов. Модели все знакомые, не было только яблокофонов. Вообще Леон, можно сказать, совершил революцию в деле связи и коммуникаций – Первый реактор по переработке маны в обычную электроэнергию они запустили уже через месяц после начала схождения. Затем начался процесс переоборудования всего, что только можно, на иные источники энергии. Какие-то заводы пересадили на ману, что-то на энергию пути, нано и энерго, а что-то оставили на электричестве. Все решал КПД. При каком он был выше, тот метод питания и оставляли. Сугубо практический метод. Уважаю такой подход». Полноценная сотовая связь наладилась через полтора месяца после начала схождения. И теперь ею было никого не удивить. Правда, работала она не везде. Лионы окрестности в зону охвата попадали, крупные поселения тоже, ну и центральные дороги. Куда же без них? На этом зона покрытия заканчивалась. «Выбирайте!» Тем временем указав на смартфоны, предложил бармен. «И почем?» — поинтересовался кузнечик. «Пятерка обычная, семь...» Те, что работают на мане или энергии. Добродушно улыбаясь, отозвался Скат. В городе в два раза дешевле, вскинул брови парень. Так это в городе, пожал плечами здоровяк. И то, в Монбризоне связь еще не восстановили. Обещают в ближайшие сутки вышки новые поставить. Мне вот этот вот. Ткнул я в приглянувшийся Еве смартфон, естественно питающийся энергией. Кузнечик со вздохом указал на обычный телефон, и я расплатился за всех. «Денег у парня не было от слова «совсем». «Как по мне, то 13 тысяч ЭКО – это сущие копейки. Ради того, чтобы у меня появилась полноценная связь, пусть и в пределах Леона, я готов был платить золотом». Покрутил в руках телефон и забросил во внутренний карман, где уже Ева запустила свои любопытные ручонки в его внутренности. «Следилка. Запись разговоров и еще пара шпионских программ. Почистила». Доложила она секунд через 10. «Кто бы сомневался, что нам продадут нечистые телефоны. Скат только с виду, обычный бармен. А на самом деле, кто его знает, кто он? Одиннадцатый уровень, сидя за барной стойкой, не заработать. Это я знал точно». «Можешь что интересное рассказать?» Заказывая вторую кружку с кофе, обратился я к бармену. «А чего интересует?» Добродушно отозвался здоровяк. «Что не так с последним нападением тварей?» Задал я вопрос. «Да все с ним не так», — злоубросил бросил скат, подавая мне новую кружку. «С каждым разом атаки монстров все сильнее становились. А теперь и вовсе город разломали, да сожгли. И вояки хрена ничего сделать не смогли. На кой черт мы столько денег им за охрану платили?» Все то время, пока бармен произносил свою речь, Ева анализировала его мимику, ритм дыхания, сердцебиение, размер зрачков и с десяток других параметров. Сейчас помощница однозначно утверждала, что скат не врет. Он действительно считал военных виноватыми в том, что произошло. Странно это. Я в первую очередь думал, что бармен подсадной, именно отвояк. «Да и демон с этим городом!» Тем временем продолжил бородач. «Люди! Людей не стало!» «И куда думаешь?» Они подевались. Я самую чуть надавил харизмой. «Демон забрал!» Бармен яростно перекрестился, но не на манер христиан, а как-то по-особому. Начальные движения были те же, а вот после он заключил полученный виртуальный крест в окружность. «Демон?» — от такого ответа я заломил бровь. «Тот, что в пасти живет и слуг своих отправляет на зачистку округи, это они точки воскрешения забрали!» Скат сжал кулаки с такой силой, что на шее взбугрилась вена. «Но ничего!» «Придет он и воздаст всем по заслугам и вычистит всю погонь истинным светом со всей земли!» После его тирады кузнечик встал, буркнув, что посидит в зале и покемарит немного. Я лишь мимолетно кивнул, продолжая впитывать новую информацию. «А он — это кто?» — невинно поинтересовался я. «Истинный бог! Что с снизошел до нас?» Бармен еще раз неправильно перекрестился. «И обретут счастье и вечную жизнь те, кто уверовал в него». И как это понимать? Бармен — фанатик трансформировавшейся религии, что было до схождения, или за всем этим стоит что-то вещественное. В смысле, есть кто-то, кто прокачался до 30-го, предположим, уровня, и, встав на путь мента или психа, туманит разум простым обывателям. А он... «Когда обещал прийти?» Еще одно небольшое, почти ювелирное давление харизмой. «Скоро! Очень скоро!» В глазах бармена зажегся огонь фанатичной веры. «Так сказал его апостол!» Весь дальнейший разговор ни к чему нормальному меня не привел. Единственное, что мне удалось узнать, что в самом Леоне есть церковь «Его», и там ведет проповеди «апостол Фулкс», «И то, что он явится с севера, а потом еще полчаса слушал, как он величественен». Вот и вся информация. Устав слушать фанатичные росказни, попросил у ската пожарить мне мясо. Обернулся спросить у кузнечика, будет ли он есть, но тот действительно заснул, сидя на стуле и уронив голову на грудь. «Я не стал будить парня, но все равно заказал двойную порцию. Надеюсь, будет вкусно». Когда бармен ушел на кухню, коротко посовещался с Евой по поводу новой информации – Спутница высказала мнение, что все-таки, скорее всего, есть некая сущность богоподобного формата и очень настоятельно попросила меня не попадаться ей на глаза. На мой невинный вопрос «почему?» она ощетинилась, как напуганная кошка, и напомнила мне про короля Лича. «Гребанный черепок нас чуть рабами не сделал. Тебе знакомства с ним мало было? Млять!» Это была самая легкая фраза, которую я тогда от нее услышал. Заверив Еву, что у меня и в мыслях не было заводить знакомство с такого рода сущностями, и тут же принялся за двойную порцию стейка, запивая его местным темным пивом. И стейк и пиво были выше всяких похвал. Тщательно пережевывая куски хорошо прожаренного мяса, перебирал в голове свои дальнейшие шаги. В первую очередь надо было осмотреться в городе увидеть все своими глазами – Хотелось увидеть этот дивный новый мир, куда пришла магия, и не только не принесла с собой разруху и опустошение, а совсем даже наоборот, ну а после посетить Анклав и с помощью его ресурсов стать еще сильнее. Даев поблагодарил бармена и растолкал кузнечика. Тот сонно посмотрел в мою сторону, взглянул на настенные часы и тяжело поднялся на ноги. Я же тепло попрощался со скатом, на что он на прощание благословил нас, перекрестив». От этого жеста бармена Кузнечика всего передернуло, и он поспешил выйти из бара. «Храмовник! Чёртов!» — сплюнул на дорогу Кузнечик, как только мы вышли на улицу. «Откуда такое отношение к религии?» — я усмехнулся, подначивая парня. «Религия — это то, что было раньше, еще до схождения. Сейчас же...» — он снова поморщился. «Все эти храмовники, апостолы и прочие — это секта, объединенная единой мыслью, и не самой человечной, как по мне». «И что это за мысль?» «Объединение всех земель, под патронажем их Бога, который скоро должен явиться на нашей земле». «А это наша земля!» Он сжал кулаки и последнее предложение буквально выкрикнул. «Люди должны сами решать, как им жить! А не боги!» «Так же, видите? в чем проблема?» Пожал я плечами. «Их бог очень силен. Впрочем, как и апостолы с паладинами, парень опустил плечи и весь как-то паник. А кто-нибудь вообще видел эту сущность? Это реально бог?» «Только слухи!» – махнул рукой парень. «Появился он, говорят, в Англии, потом преодолел Ла-Манш и сейчас подбирается к Парижу. И вся территория теперь – это его вотчина, и не только земли, но и люди. Его пытались остановить, но его даже ракеты не брали. Так говорят. В этот момент мы подошли к зданию телепорта, куда нас опять не пустили. Все тот же стражник сообщил, что мы рано пришли. Странно, на часах уже ровно восемь утра. Где хваленная европейская пунктуальность? Или на землях Франции она не работает?» Ждать пришлось еще 15 минут, и даже потом нам пришлось выслушивать брижание заспанного магопространства о ранних пташках, которые не дают попить кофе. Очень хотелось засунуть круассан, который тот ел на ходу, ему в задницу, но пришлось держаться. Проблемы с местными властями мне на данном этапе ни к чему. Заплатили положенную за телепорт цену, и опять пришлось раскошеливаться мне. Не особо дорого, но уже начинает напрягать. Местом телепортирования выбрали самую первую точку портальной сети Леона. Это я настоял на таком решении. Вообще, портальная сеть города была собой довольно разветвленной, состоящей из более 30 точек. Это все я узнал, рассматривая карту, которая была вывешена в центральном зале. Вот после осмотра схемы я и ткнул пальцем в конкретную точку переноса. Кузнечик был не согласен, поскольку пункт назначения находился не в городе, а за его пределами — Но кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Когда начнет платить, тогда пусть и выбирает. Мне эта точка подходила как нельзя лучше. И до самого города недалеко, и до Анклава, вива, буквально километр. После оплаты нас припроводили к сверкающей арке перехода и, буркнув на прощание всего доброго, попросили не задерживаться и двигаться быстрее. Первым стационарный портал прошел Кузнечик, просто перейдя с одной стороны на другую. Портал — это не телепорт, который разбирает тебя на кварки и лептоны, а потом воссоздает вновь. Это инструмент, соединяющий две точки в пространстве. Так что подвохов я не ожидал. Впрочем, даже если бы они и были, мне было чем ответить. Я был заряжен полностью, энергии полные баки, даже половина аккумуляторной наполнилась, навыки и умения на откате, сфера обновления на готове. «Шаг через мерцающую пелену, и я уже за 60 километров от Монбризона. «Проходим, не задерживаемся!» Усатый дядька требовательно помахал рукой, подгоняя меня. Вышел из приемной комнаты с двумя охранниками и усатым техником и попал в комнату, в которой находился администратор, за массивным столом, рядом с которым стоял кузнечик. «Куда, зачем и почему?» Стандартные вопросы, ответив на которые, мы вышли из здания, первым же делом обменялись кузнечиком номерами телефонов после чего я совершил пробный звонок. Трубка в руках парня заиграла стандартную мелодию, он нажал на кнопку приема звонка и сказал пару фраз. Убедившись, что микрофоны и динамики в телефонах исправны, убрали аппараты в карманы. Вернее, я убрал, а кузнечик, отойдя немного в сторону, принялся звонить отцу. Мешать парню не стал. Сам отошел немного в сторону и принялся разглядывать местность. Комплекс зданий и портальной станции представлял собой ряд невысоких строений высотой всего в три этажа. И располагался он на одном из многочисленных холмов, которые возвышались в округе. Виноградные поля – вот что было здесь раньше. А теперь виноград никто не выращивает. По крайней мере, поблизости виноградников не видно. Почему Анклав построил первую точку сети, именно здесь кузнечик не знал. Построили и построили. Видимо, на это у них были собственные причины. Для парня большое значение имело то, что остальные точки люди выбирали уже самостоятельно. Вторая и третья точки были в самом Леоне, одна в центре еще одна на окраине. И вот в ту, которая в центре, и стремился переместиться кузнечик. Но я ему не позволил. Мне необходимо было оглядеться, рассмотреть город и анклав со стороны. И это место идеально для этого подходило. «Разведчик пошел», — доложила помощница. Только сформировавшийся летательный аппарат окутался невидимостью и взмыл в небо. «Даже если его увидят и собьют, ничего страшного, купим новый. Правда, самые глазастые, скорее всего, смогут его идентифицировать и понять, кому он принадлежит. Но тут уж ничего не поделаешь. Информация для меня сейчас важнее». «За нами уже выслали машину?» – ко мне подошел кузнечик. «Как поговорю с отцом, позвоню и сообщу. Удастся устроить вам встречу. Или нет?» «Спасибо», – кивнул я в ответ. «Тебя куда подвести? «Я сам доберусь». Улыбнулся я, смотря в сторону анклава, чья высокая белая стена возвышалась всего в километре от нас. «Как знаешь!» – пожал плечами парень. «Еще раз спасибо, что выручил». «Не за что». «Скажи-ка мне, приятель, а что это за артиллерия такая странная?» Я ткнул в сторону военной базы, располагавшейся в метрах в четырехстах от нас, в сторону города. Вокруг базы выстроились пять гаубиц с высоко задранными стволами, вокруг которых сновали техники». «Я небольшой знаток артиллерии, у меня для этих целей Ева имеется». Так вот моя помощница утверждала, что это раньше было САУ «Цезарь» французского производства. Сейчас же это что-то гибридное, не совсем земное. Но не было в земной истории гаубиц с двумя стволами, конструкторы до такого не додумались. А тут вот есть и вроде как вполне работоспособная. «Это «Цезарь», — пожал плечами парень, — «только новые переделаны». «Я не особо в курсе, но в них, как говорят знающие, многое изменили. Добавили второй ствол и еще чего-то. Куча модернизаций, говорят, машины прошли, и по итогу теперь они могут лупить чуть ли не на 70 километров. И снаряды им тоже модернизировали. Урон, говорят, тысяч под 80 с одного снаряда. Но тут врут, скорее всего. Откуда такие цифры-то?» «Ну да, врут», — согласился я, совсем по-иному рассматривая машины. Только вот в голове были совсем иные мысли». Первое, что, скорее всего, и не врут, а даже наоборот, занижают. Обычная тактика военных — скрыть, чтобы враг не пронюхал. Вторая мысль была более приземленная, что ли. Можно как-нибудь умыкнуть такой аппарат. Ну, или купить хотя бы. У нас в поселении такие точно пригодились бы. «Ева, сколько они весят?» Быстро обратился я к помощнице. Дрон уже крутился над военной базой, и, похоже, сбивать его никто не пытался. Или не видит, или приняли за своего. Вероятнее всего первое. Разведчик покружился вокруг базы военных и ушел дальше. А вот Ева, подав энергию на радар, просканировала почти всю базу и обнаружила интересную информацию. Вес одной такой машинки 20 тонн, и это без БК. Понятно, в хранилище не спрячешь и на себе не унесешь. А что по снарядам? Передо мной возникла проекция 155 миллиметрового снаряда с его начинкой. Так, урон 90 тысяч. Неплохо. Но не сам урон привлек мое внимание, а начинка снаряда. Как показала ява, внутри снаряда располагалась область с закапсулированной силой. При взаимодействии с противником она высвобождалась, нанося урон врагу. Все вроде бы обычно, и ничего нового в этом нет. Обычные земные снаряды точно так же работают. Только там вместо силы какое-нибудь взрывчатое вещество — Только вот есть одно «но». Даже два. Во-первых, где они взяли таких умельцев, которые смогли каким-то образом законсервировать до нужного момента магию? Насколько я понимал теорию, при таком действии всегда неизбежны потери, и буквально через пару часов любое закапсулированное заклинание должно полностью выветриться. А тут этого не происходит. Вернее, срок годности у снарядов есть, но он измеряется месяцами, а не часами, как должно было быть. Отсюда вывод – Есть кто-то, кто умеет создавать и как-то модернизировать заклинания. Я очень сильно хочу познакомиться с этим разумным. Мне бы такое умение пригодилось. Шутка ли? Наделать таких вот капсулируемых емкостей с резонансом и все. Считай, любой босс мне до лампочки будет. Надо будет поспрашивать у местных. Может, кто-то что-то знает по этому поводу? И во-вторых, сама сила магии заключенная в снаряды. Если стихиальные снаряды вопросов не вызывают то вот некоторые боеприпасы вводят просто в ступор. Допустим, магия света. Это я еще как-то понять могу. Но вот быка с начинкой магии смерти – это вообще как? Любой разумный, идущий по любому пути, изменяется в соответствии с требованиями своего пути. Это закон схождения. Нельзя быть магом огня и иметь спокойствие буддийского монаха. Просто не получится. Вернее, получится-то получится. Только вот от этого сама магия страдать будет. С магией смерти точно так же. Нельзя быть магом смерти и не хотеть убить всех живых. И такой вот Макс спокойно живет где-то в Леоне. Или тут опять действуют правила и законы, о которых я ничего не знаю. Или у местных правителей где-то сидит Макс смерти и клепает им снаряды. Возможен, правда, еще и третий вариант. Впрочем, как и четвертый. Короче, надо найти знающих людей и пораспрашивать их хорошенько. «А это что за крокодил?» Я указал пальцем на еще один интересовавший меня объект на базе военных. Если не особо большой корабль поставить на соответствующие колеса и приделать к нему металлическую пасть в форме крокодиловой головы, то получится то, что я сейчас видел. Я когда-то давно, еще в прошлой жизни, видел современную продукцию Белаза, способную за раз перевести 450 тонн. И был этот карьерный самосвал таких размеров, что человек, стоящий рядом с ним, казался муравьем. «Так вот, в этом монстр-траке, что припарковался недалеко от военной базы, было штук восемь таких белазов. Как такое сооружение могло передвигаться, я не понимал. Видимо, магия. Куда тут без нее?» «Это команда полковника. На Кроко!» Чуть ли не с гордостью отозвался Кузнечик. «Лучшие охотники на монстров во всем Леоне. Триста человек в команде. Они таких тварей валят, что просто жуть!» «А как этот самый Кроко?» Я еще раз ткнул на передвижной замок на колесах. «Может, передвигаться по холмам?» «Никак!» – пожал плечами парень. «Там магов земли человек двадцать, если не больше. Где надо, холм уберут, где надо, добавят. Они обычно далеко на нем и не ездят. Отъедут куда-нибудь километров на пятьдесят и чистят округу. Внутри крокос собственного транспорта полно. Вон, гляди, загрузка как раз идет». Огромная пасть кроко раскрылась, образовав из нижней челюсти трап, на который в данный момент заезжал один из Цезарей. Если так прикинуть, то внутри кроко целый автопарк разместить можно, и это считая только палубу, а ведь у него и трюм, и надпалубные настройки имеются. «А у вас разве гражданским военную технику продают? Или полковник тоже из вояк?» «Полковнику гаубицы не нужны, у него своей артиллерии полно. Не видишь разве?» По бортам турели расставлены. А что до Цезаря их, видимо, попросили куда-то перебросить? Турели я видел. Как и то, что этот самый полковник решил скрыть от лишних глаз. Я Ява вот давно просканировала Кроко и тихо строила мне глазки, намекая, что вот на таком транспорте и должен передвигаться настоящий мужчина. Я как бы и сам был бы не против заиметь такую базу с такой защитой и таким объемом энергии и вооружения, но пока не представлял, откуда взять на такое финансы. «Это ведь не меня модернизировать, а целую крепость на колесах. Там точно в миллиардах все оценивается. Причем золотых, а не обычных. Эко». «Дрон не может получить информацию об анклаве», — вмешалась Ева в мои мысли. «Над ним купол защитный возведен. Сквозь него взор разведчика не проходит». Незаметно кивнул, показывая, что принял информацию, после чего попрощался с кузнечиком, хлопнув его на прощание по плечу и потихоньку направился в сторону анклава «Вива». К нему вела широкополосная дорога, явно проложенная совсем недавно. Шириной дорога была метров 30, а само покрытие напоминало что-то среднее между каучуком и поролоном. Отдельно шла пешеходная дорога. Вот по ней я и пошел. «Сколько в высоту у стены?» — поинтересовался я у помощницы. «Сорок метров. И на кой строить их такой высоты? Для чего?» Белоснежная поверхность стен Анклава возвышалась на самом высоком холме и была видна практически со всех сторон. Эдакая современная крепость. Только вот как по мне, с изобретением ракетных установок, высота стен перестала быть чем-то значимым. Или тут снова другие правила работают. Вполне возможно. Доброе утро. Со мной жизнерадостно поздоровалась зеленоглазая шатанка на пропускном пункте в Анклав. В самой стене был огромный въезд, далее дорога вела в закрытое помещение, в котором все должны были пройти КПП. Те, кто прибыли на машинах, парковали их и также проходили регистрацию. «И вам доброго», — отозвался я. «Впервые в Анклаве?» Я лишь кивнул, изучая все в округе. «Первые сутки нахождения в Анклаве Вива бесплатные, затем, если захотите остаться, цена нахождения в Анклаве один золотой». Я снова кивнул, подтверждая полученную информацию. «Хотите получить мультипас или внесете данные в общую информацию об участнике?» А вот тут кивать не стал, потому как вообще не понял, о чем толкует эта зеленоглазая красавица. Мне разъяснили. Оказалось, что ничего сложного. У меня было два варианта. Либо мне выдавали некий аналог электронного паспорта, в котором будет отображена вся информация обо мне, «Возможное время нахождения в анклаве, репутация с ним, профессия, ранги и все прочее. Либо я даю согласие, и вся эта информация будет отображаться в моем статусе участника схождения. Во втором случае я могу как отображать ее, так и скрывать». Я вот тут же зашептала о первом варианте, у нее даже руки зачесались поковыряться в новом электронном девайсе. «И только я захотел огласить свое решение, как мне помешали». В комнату ворвался здоровенный металлический дитина двух с половиной метров ростом. Это я предположил, что он полностью металлический. Видел-то я только голову, все остальное было скрыто одеждой. Черные, толстые, даже на вид брюки, обшитые металлическими вставками, заканчивались массивными ботинками с теми же самыми вставками. Оранжевое пальто странного кроя, заканчивающееся спереди в районе паха, было застегнуто на все пуговицы. Массивные черные перчатки также имели вставки». Металлист какой какой-то». Но самым выдающимся в образе этого громилы была шляпа. Она была надета на полностью металлическую голову, посередине которой красным огнем горел единственный глаз этого существа. Так вот шляпа была такого же черного цвета, выполненная в ковбойской манере, и посередине этой шляпы красовалась желтая звезда шерифа. Красный глаз уставился в мою сторону, и негромкий, чуть резонирующий голос произнес. «Зима!» «Участник схождения семнадцатого уровня, идущий по пути Нана, ты идешь со мной».